Эпизод 4. Лучше смерть, чем такая жизнь. На ужине, сидя с парнями, с теми, кому может доверить свою жизнь, Стоун размышляет о пройденном пути. Первые недели в Мункейдже он терпел боль, пытался разобраться в системе, слушал и смотрел, как учили его более опытные заключенные, искал ключик к успеху. Но ничего не происходило. «Бен советовал не спешить, ведь многое из того, что 303 видел и слышал, было лишь верхушкой айсберга. И Стоун кивал, будто даже соглашался. Ведь камерунец явно знал об этом жестоком мире больше, чем он. В том, что касалось тюрем и смерти, уж точно. Другой, 301 болтун, мошенник, убийца отчима, советовал то же самое, но его взгляд на мир был иным. В отличие от Бена, Оскар точно понимал, куда попал и что должен делать». Ему было плевать на космос, на Луну. Все, что происходило здесь, было ему знакомо. Он лишь подстроился под условия очередной тюрьмы. Терки, клубы, спейсы, шахта и всепоглощающая репутация. Нет, суть для него не поменялась совсем. Он всегда выживал, крутился, делал дела и сейчас тоже, как будто и не покидал Землю. «Два советчика». Один говорит, не спеши, свой шанс ты получишь. Второй, не спеши, ты возьмешь свое сам. Затем пришел Хадир со своим шансом, с возможностью сорвать джекпот. Он помнит, Хадир тогда рассказал, как на земле попался в похожую ловушку, что история повторяется, и в этот раз надо действовать с умом, или лучше отказаться. Но Стоун надавил, припугнул. Он отправил Хадира в бой, точнее, на убой. Друг сделал все, да вот посылку где-то потерял, и сам погиб. История опять повторяется, теперь со Стоуном. Все предыдущие фокусы он выкидывал внутри Мункейджа, внутри системы, и Браун был осведомлен обо всем, что происходит, а потому с самого начала воспринимал как дерзость, как игру в кошки-мышки. В этот же раз Стоун переходит все границы, и в прямом, и в переносном. Он покинет колонию через ворота, в которые его однажды ввели. Где-то там свобода. И мистер пит Он угроза для Брауна. Угроза всему, что тот построил. Такие угрозы начальник колонии устраняет. Хадир сказал, что надо действовать умнее, но погиб. что он думает о том же самом. В этот раз надо действовать еще умнее. Хорошо, что тот Стоун и этот разные люди. Это дает хоть какие-то шансы на успех. Павел как-то сказал, люди не меняются, и спросил, верит ли 303-й, что после карцера изменился. Тогда он ответил, что не знает, но надеется. И он все еще надеется, потому что в какой-то момент ничего другого не остается. Только надежда. «Парни, я встречусь с Питтом», — говорит Стоун. Парни замолкают. «Завтра. Будем искать посылку Хадира. Все сводится к ней». «И как ты это сделаешь? На глазах у всех?» – спрашивает Оскар. «Да. Если я что-то и понял о Брауне, так это то, что он все всегда знает. Или догадывается. Или же сам подталкивает. Дерьмо, ему просто интересно, что будет дальше», – разочарованно подытоживает Стоун, но затем его взгляд загорается. И именно поэтому останавливать меня он не будет. То, что я ищу, важно и для него». «Нужно найти способ провернуть все без лишнего внимания». «Найдем», — кивает Бен. Во время часа свободы Стоун замечает у забора Рене. Проклятье. Он начинает привыкать, что там кто угодно, но не Луна. «Как она?» — спрашивает он, как только оказывается рядом. «Как может. Мы все еще не знаем, что с ней происходит. Давай поговорим о деле. У тебя получилось?» да Завтра, если все пойдет как надо. Ты склонен делать глупостей. Держись плана. Буду, кивает Стоун. Что Мэлфет попросил взамен? Стоун молчит. Перестань, мы с ним работаем уже давно. У вас нет спейсов, так что либо шахтеры должны в чем-то подсобить продавцам, либо мы заплатим обозначенную сумму. Личная услуга. Нужно узнать, кто и зачем убил его брата. «Леон? Насколько мне известно?» «В этом деле много неясного. Никто не видел, как Леон это сделал». «Поняла. Поспрашиваю. Майло был хорошим парнем. Одним из тех, кто еще до тебя предлагал нам всем перестать враждовать». он бросает взгляд на экран. «Время?» «Да». «Сколько у нас еще есть?» «Около пяти минут». «Дай руку». Рене протягивает свою через гудящие прутья. он выполняет просьбу. «Скажи, когда останется минута. Ты можешь на меня не смотреть, но она попросила смотреть на тебя». Так они и стоят несколько минут, слушая выкрики, шутки и оскорбления. Но кажется, Рене, в отличие от Стоуна, плевать. «Она знает, что ты можешь завтра не вернуться, и просит тебя запомнить. Я запомнила». Отпустив руку Стоуна, Рене уходит. На следующий день терки проходят особенно активно. Системы контроля климата беспощадно понижают температуру воздуха. Каждый день ощущается холоднее предыдущего. Шапки, перчатки, теплые носки теперь на первом месте. Еда, заточки и развлечения отодвигаются на второе. Для полного набора не хватает только колючей проволоки и расстрелов. Хотя есть черный день. Темнее и холоднее. Холоднее и темнее. Теперь новички понимают, сколько на самом деле стоят акции девушек в этой смертельной игре. У них есть то, что нужно остальным. Они шьют и продают одежду он крутится недалеко от территории продавцов, посматривая то на своих шахтеров, то на врагов. А враг тут кто угодно. Начиная с охраны, их, как всегда, по четыре человека в обоих секторах, у ворот и у лестницы. Они не выглядят так, будто получили сегодня какие-то особые распоряжения. Есть ли малейшая вероятность, что Браун ничего не знает? Мелфот и его продавцы тоже не подают виду, что намечается необычное дельце У них привычная суета. Приехал мистер Пит. Надо передать ему заказ на следующий месяц и принять груз на этот. А еще завести к нему одного человека. «Идем», — говорит совершенно непримечательный продавец. Они вместе заходят на территорию Желтых и следуют в самый конец, к воротам. «Какой-то ты мрачный», — произносит возникший за спиной лидер продавцов. «Предлагаешь улыбаться?» «Да, Брауну это понравится». Мелфод смотрит на экран. Зеленый свет, ворота открываются. В сопровождении охраны они идут по длинному широкому коридору. Вероятно, Стоун уже был здесь, когда только попал в колонию. Впереди он замечает мужчин в другой форме, будто военный. В таких нарядах надо совершать госперевороты в странах третьего мира. Держатся они не менее угрожающе, чем служба безопасности колоний. Караванщики. Люди Питта. Они проходят в складское помещение, где к ним сразу приближается один из продавцов с документами. на Люди Питта указывают на контейнеры. За этими воротами... Мелф откивает в дальний конец помещения. Там огромные металлические ворота. Главный шлюз и корабли. Свобода. Так близко. Он мечтательно смотрит в сторону ворот, затем будто просыпается. Это транзитная зона. Ты не представляешь, сколько раз мне хотелось залезть в один из этих ящиков и попасть на корабль Питта, а оттуда на землю. Почему не сделал? Много причин. Во-первых, никто не гарантирует успех. Во-вторых, сбежать, так и не узнав правду о брате... Ну и в-третьих, своим побегом я подставлю Питта и продавцов. Браун может выкосить половину из них в назидание остальным, как сейчас с девчонками. Если пит потеряет контракт с Мункейджем, вся колония лишится поддержки. Поэтому мой побег – плохое решение для всех. Для всех, кроме меня. «А говоришь, злодей?» – улыбается Стоун. «Не обманывайся, я прошел по костям многих перед тем, как занять свое положение. Я сыграл в опасную игру и победил». Стоун вспоминает Хадира. Тот тоже сыграл в опасную игру, но проиграл. «Думаешь, уже победил?» «Нет», — отвечает Мелфед, подумав. «Ты прав. Я продолжаю играть, и пока мне выпадают хорошие карты, но везение не может быть вечным». «Поэтому мы тут. И из-за Майло. Не забудь про наш уговор». Они подходят к деревянной двери. «Подожди». Постучав, Мелфод сразу заходит. Стоун смотрит по сторонам, видит, как сподручные лидера продавцов принимают груз, сверяясь с планшетом. У входа в складскую зону стоят охранники Мункейджа, но внутрь не заходят. С караванщиками, тоже вооруженными до зубов, они не общаются – просто сверлят друг друга взглядами. Дверь открывается. «Здесь я оставил Хадира и пошел заниматься грузом. Больше я его не видел. Как только узнаешь все, что тебя интересует, возвращайся тем же путем. Удачи!» Стоун заходит. Помещение за дверью выглядит как офис из фильмов начала века. Шкафы, бумажки, кругом все деревянное, скрипучее, собирающее пыль. Будто само время здесь остановилось Этим местом заправляет человек, явно придерживающийся старых методов работы «Мистер Стоун», – спрашивает мужчина, сидящий за самым простым рабочим столом из дерева Он седой, грузный, в бежевом пиджаке и в галстуке На глазах темные очки «Мистер пит «Садитесь» Мужчина приглашает занять стул напротив, будто чиновник в приемной Стоун садится «Большинство людей зовут меня Мистер Питтерион. Для друзей – Мистер пит Думаю, самое время выяснить, кто вы». «Просто заключённый колоний Просто хакер с земли», – улыбается Мистер пит «Если знаете, кто я, для чего спрашивать?» «Я знаю, кем вы были до Мункейджа. Кто вы теперь? Нет». «А вот что мы оба знаем, это место меняет людей. В какую сторону оно изменило вас?» «Могу лишь надеяться, что в лучшую. Мелфорд тоже так считает. Он давно за вами следит. Быть может, я бы понял, лжете вы мне или говорите правду, если бы видел вас. Но, увы». Он приподнимает очки, показывая глаза. «Зрение меня покинуло. Так что прошу заранее простить, если я буду недостаточно учтив». «Чем могу вам помочь?» «Примерно семь месяцев назад к вам приходил другой заключенный, Хадир Тарек». «Да, я помню его, и знаю, что он погиб сразу после встречи со мной». «Он погиб, потому что принял от вас посылку, которую должен был передать одному из наших». «Возможно. Но возвращаю вас к моему вопросу. Чем я могу помочь вам?» «Я хочу узнать, что было в той посылке». «Кто ее отправить, или почему она должна была попасть именно в руки заключенного номер один?» — решительно спрашивает Стоун. «Хм...» — выдыхает носом мистер Пит. «Молодой человек, вы понимаете, как это звучит? Ко мне приходит хакер, арестованный за кражу конфиденциальных данных, и просит поделиться не менее секретной информацией. После смерти мистера Торека рискну даже назвать ее опасной». «Почему я должен сообщать вам это?» «Потому что я пытаюсь что-то изменить». «Мелковато звучит ваше «что-то».» «Если вы не в курсе, мы тут погибаем», — не выдерживает Стоун, вспомнив, через что проходит Луна. «Именно это я пытаюсь изменить». «Я в курсе, что вам здесь нелегко». «Мелковато звучит ваше «нелегко», — язвит Стоун. «Одна неделя, один заключенный. Такая система». Нас убивают планово. Кое-кто из наших считает недели, и их число сходится с количеством погибших заключенных. 303 понимает, что теряет над собой контроль. Понимает, что зря выкладывает все карты на стол, но другого шанса может и не быть. Что-то происходит с Луной. Девушек убивают. Всех убивают. У Брауна тоже сносит крышу. Еще неделю назад он был готов вырезать всех шахтеров а теперь запустил во второй сектор монстра, которого никто не может контролировать. Так не должно продолжаться. Заключенные обязаны это изменить. Браун не раз доказывал свою ненависть к процессам, да и к людям, не поддающимся контролю. Мистер Пит точно из них. Именно он превратил продавцов в силу, с которой приходится считаться как гладиатором, так и охране. Мистер Пит не друг Брауну. Ведь у него есть то, что начальник колонии хочет заполучить так сильно, что устроил целое представление и убил Хадира. Да, не друг. Вероятно, враг. А если так, то хочется верить в принцип «враг моего врага, мой друг». Дырявая, но все же надежда. «Павел до сих пор их считает», – спрашивает после задумчивой паузы мистер Пит. что он отвечает не сразу, но в этом коротком вопросе он чувствует сожаление. Мистер Пит на их стороне. Он обязан быть на их стороне. Да, сэр. 286. Мистер Пит называет точное число. Кто он уже не удивляется. Он знает. Мистер Пит знает о 48 первых жертвах. Он работал над проектом Moonlight и продолжил работать в проекте Mooncage. Вы знаете про Moonlight, почти обвинительно произносит Stone. Этот человек все знает и молчит уже много лет. «Не такой уж он и хороший парень, как оказалось. Вероятно, очередной продажный подонок, с одним отличием от Брауна. Кажется, ему больно об этом вспоминать». «Мы к этому еще придем. Давайте поговорим о заключенном номер один, о Павле Самсурове. В каких вы с ним отношениях?» «Рискну считать его своим другом», — твердо произносит Стоун. «Другом?» — переспрашивает мистер Пит, не скрывая легкого удивления. В день Браун обвинил нас обоих в смерти Хадира. Мы вместе прошли через многое и, думаю, поняли друг друга. Поэтому да, Павел мой друг. И надеюсь, что он такого же мнения обо мне». «Он отправил вас за посылкой». «Нет. Ему неизвестно, зачем я здесь. Пока у меня нет общей картины, я придерживаю пару козырей у себя. Я здесь, потому что меня отправила сюда вторая выжившая заключенная из первых 50. Она сказала, что в посылке ответы на все мои вопросы. «Вы ищете что-то конкретное?» «Историю Мункейджа. Достаточно конкретно для вас?» Стоун ждет ответа, но собеседник молчит. «На земле я узнала о проекте «Мунлайт». Знаю, что первые два года Мункейдж не был тюрьмой. Но что-то произошло, и в НВК решили все переиграть. Учитывая, как ловко вы подсчитали недели, вы тоже об этом знаете». «Вы сказали, что вас отправила сюда она». «Это Кай», — с тяжестью в голосе произносит мистер Пит. «Да, сэр. Посылка утрачена, и поэтому я тут. Что в ней было? Где мне ее искать, и как это связано с Мункейджем?» «Что вы сделаете, если и когда получите ответы?» — спрашивает Пит, прямо отказавшись от манер, будто только что их диалог перешел на новую стадию, более опасную. «Я полагаю, вы, шахтеры, и так отлично справляетесь. Мэлфит рассказал мне о новом клубе и о проблемах, которые вы создаете. Вы уже меняете правила игры, меняете Мункейдж. Что вам еще нужно? Чем сильнее мы стараемся, тем сильнее система сопротивляется. И тем больше умирает людей», — добавляет мистер Пит. «Браун совсем не меняется». «Иногда мне кажется, что если бы мы точно знали, сколько еще из нас должно погибнуть, чтобы остальные смерти прекратились, то мы бы на это пошли. Но это не работает. Каждый раз, когда мы поднимаем головы, он их отрубает. Каждый раз он оказывается на шаг впереди. И это не закончится, потому что не закончится материал. Он убьет сотню, на ее место отправят другую. Система прекрасно работает. «Это то, что я слышу с первого дня». «Помимо у меня много ушей в колонии. Вы ищете способ взломать систему, погибаете и возрождаетесь. Так о вас говорят не только заключенные. Тогда вы знаете, что я не лгу. Мои друзья умирают. Нам нужна помощь, мистер Питтерио». «Как дела у Каи?» – неожиданно спрашивает мистер Пит. «Она многих объединила и многих спасла». «Плохо, как и у всех остальных». Второй сектор поддержал нас, и теперь Браун решил их проучить. Он запустил к ним эту тварь ящера. Он пытается их разделить. Все, что построила Кая, рушится на глазах. Мистер Пит молчит. Что он понимает, что нужно давить? Просто давить, и тогда этот человек даст ответ. Сэр, я могу решать проблемы, которые понимаю. Вместе с друзьями мы решили много проблем, но Мун Кейдж В этом уравнении не хватает значений. Эту задачу мне никак не решить. Мне нужна полная картина. Мне нужно прошлое, чтобы понимать, как повлиять на будущее. Меня убивает мысль о том, что человек, которого я люблю, страдает. Что он может умереть в любую из ночей. Я слышал о вас и девушке из круга Каи. Вы нарушили много неписанных правил. Вы действительно ее любите? Да, сэр. «Мункейдж каждый день пытается убить моих друзей и ее, а еще сотни других ребят». Мистер Пит молчит, а затем подается в размышление. «Эти же слова когда-то произнес Павел Самсуров. И о друзьях, и о любимой женщине». «Я должен узнать, что видели стены Мунлайта. Должен узнать, что такого здесь случилось и почему об этом отказываются рассказывать два выживших человека». «Насколько я понимаю, в этом деле имеет место уговор. Если Павел расскажет, что произошло, мистер Браун убьет каю а если расскажет Кайя...» «То что, убьет Павла? Он не может. Павел им зачем-то нужен. Кого он убьет?» «Девушек. Сектор 2. И Кайя, и Павел знают, что он не блефует. Заключенные не должны узнать, что произошло в 776 день». «Вы расскажете?» «Нет. Думаю, вы сами скоро узнаете. А если узнают и остальные, то есть вероятность, что случится то, о чем вы все боитесь говорить. То, чего НВК опасается больше всего. Как думаете, что это?» «Я не знаю». «Знаете? Я слеп, но меня не проведешь, мистер Стоун. Ради чего вы создали новый клуб? М? Ради чего меняете правила? Ради чего пытаетесь изменить «Мункейдж»?» «Единство», — отвечает Стоун. «Прекрасное слово, если баллотируетесь в президенты». «Будьте капельку честнее. Вы все держитесь благодаря надежде». «Надежде на что?» «На более комфортную жизнь в заточении?» «На дружбу?» «Для чего вам единство?» «Что вы обдумывали, находясь в карцере?» Мистер Пит подается вперед. «Перестаньте себе лгать, Дэниэл Стоун» хотя бы самому себе, и признайте, что с самого начала готовили восстание. «Вот в чем правда. Это ваш главный козырь, и вы бы победили в мире, где добро побеждает. Но у Брауна есть абсолютное орудие против всего. Он задействует протокол 17». «Что это?» «Протокол 17 позволяет устранить угрозу любым доступным способом». Те малочисленные процессы, происходящие вне зависимости от него, станут ему подконтрольны. Все перейдет в его руки, пока он не приведет ситуацию в порядок. Протокол 17 – это оправдание любых действий перед руководством НВК. Все просто. Как только Браун посчитает, что вы представляете реальную угрозу, он и глазом не моргнув отдаст приказ. «Хорошо обдумайте сказанное мной и ответьте на вопрос. Вам все еще нужна посылка?» Стоун вспоминает угрозу начальника колонии, когда он находился в его кабинете. Угрозу с обещанием скормить одну половину колонии второй. Слова другие, но суть одна. Не получив мгновенного ответа, мистер Питт продолжает. «Я не осуждаю вас за нерешительность. Если передумали, можете вернуться к друзьям и объяснить все, как посчитаете нужным. Продолжите жить, как раньше, предпринимая бесконечные попытки спасти тех, кто вам дорог». «Лучше смерть, чем такая жизнь», — отвечает 303 «Дайте мне правду, и я сам решу, что с ней делать». Мистер Пит лезет во внутренний карман пиджака и достает оттуда блокнот. «Это то, что мистер тарек должен был передать Павлу Самсурову. Посылка». «Тетрадка?» — ошеломленно спрашивает Стоун. «Дневник. Там то, что вам нужно». «Он все это время был у вас?» «Да, ваш друг, узнав имя получателя, наотрез отказался его брать. Я был удивлен, насколько он, да и все остальные боятся Павла, ведь я знал первого заключенного совсем другим. Я не стал прятать от него правду и рассказал, что Брауну не понравится то, что мы сделаем. Итог ожидаемый. Мистер Тарек сбежал с пустыми руками, и я его не осуждаю». «Я объяснил все как есть. Объяснил, какой эффект возможен, если она придет по адресу». «Браун отвлек всю колонию дракой со своим участием и отправил либо охрану, либо головорезов из заключенных забрать посылку и расправиться с Хадиром», размышляет вслух Стоун. «Он помнит, как Хадир боялся. Да и сам 303 не отличался храбростью, поэтому, скорее всего, поступил бы так же тогда, но теперь он другой». Это самая правдоподобная версия случившегося. Мистер Пит кладет блокнот на стол и пальцем подталкивает его к заключенному. Дневник теперь ваш. Кому он принадлежал? Кто автор? Феникс. Это слово каждый день скандирует второй сектор после того, как Павел бьет по решеткам во время тихого часа. что он гадал, что оно значит. Кто это или что? Он берет блокнот. Толстый, обшитый коричневой кожей. На обложке написано «Лунный дневник», а также имеется символ, что-то вроде птиц. «Птица Феникс», догадывается Стоун. «Кто это?» «Ответы на ваши вопросы есть в дневнике». «Как он у вас оказался?» «Я дал обещание в день смерти автора». У Стоуна возникает еще несколько вопросов, но он с усилием себя останавливает. Столько лет я ждал Павла, но он так и не пришел. Он ненавидит меня и имеет на это полное право. Я заслужил это, и мне нет оправдания. Когда же я решился отдать ему дневник, оказалось, что он больше не тот Павел Самсуров, которого я знал. Он изменился. Это было больно, но я решил, что дневник не достанется никому. Затем до меня дошли слухи, что НВК строит планы насчет второго сектора что терпение их скоро иссякнет, и мне пришлось действовать. Как мы теперь знаем, это закончилось смертью вашего друга. Браун, вероятно, догадывается, почему вы согласились на встречу со мной. Согласился не я, а вы». «Действительно?» Мистер Пит улыбается. «Хорошо, что наши с вами планы совпали. Время вышло. Надеюсь, вы вернетесь в целости и сохранности». Стоун встает из-за стола, сжимая в руках дневник. Идет к двери, но останавливается прямо перед ней и спрашивает. «Вы хотели, чтобы я пришел за дневником? Чтобы передал его Павлу? Это мог сделать Мелфод?» «Мог. А может, не мог. Пришли вы, мистер Стоун, и, по всей видимости, мне придется доверить спички, способные разжечь огонь в сердцах именно вам. А дальше случится то, о чем вы думаете, но боитесь произнести вслух». «Как то, что в дневнике, мне поможет?» «Неделю назад я узнал, что со мной не продлят контракт. У этого может быть множество разных причин, но есть определенные подозрения, что что-то грядет, что-то масштабное. Ответа у меня нет, но, возможно, он откроется вам. Помните, что за вашу надежду, за вашу мечту о свободе придется заплатить горькую цену. Другой валюты Луна не принимает». Дневник Феникс не даст соврать. Стоун прячет дневник в глубине куртки. Пятится, пока очертания мистера Питта не растворяются во мраке. Затем выходит. Зеленый свет. Ворота открываются. В глаза Стоуну бьет яркий свет прожекторов, а затем, как только он ступает на территорию терок, по лицу его бьет гладиат. «Ещё одна вспышка, и он оказывается на полу!» «Чтобы я больше тебя не видел болтающим стёлками кричит на него напавший и получает по голове от новоявленного шахтёра Ромеро. Завязывается драка. Друзья помогают Стоуну подняться. «Разойтись! Разойтись!» командуют охранники, сшибая заключённых с ног шокерами. 303 третий! Идёшь с нами!» Рычит один из охранников, и Стоун пересекает первый сектор и входит в ворота напротив. Затем ему на голову надевают мешок. Этого он ожидал, но не последующих ударов шокером. Последняя мысль перед тем, как перед глазами все меркнет, «Зачем надевать мешок, если я все равно буду без сознания?» Когда со Стоуна сдергивают мешок, он не сразу понимает, что это за место. Три стены из четырех застеклены. Наверху экраны, внизу панели управления с сенсорами, кнопками и переключателями. Это место оказалось более технологичным, чем он ожидал. Много процессов, много функций и много постоянно меняющихся цифр. Это смотровая. Люди, сидящие здесь, бесчувственные роботы, которые пялятся в экраны и жмут на клавиши. «Конечно. Именно перед такими и может быть мункейдж как на ладони. Они видят все то, что происходит тут, а затем нажимают на свои кнопочки, чтобы просто поменять ракурс. И всем этим руководит, естественно, мистер Браун». Стоун оглядывается по сторонам. Кроме работников смотровой, внутри еще два охранника, по бокам от 303-го, а перед глазами в кресле сам начальник. «Ну что...» спрашивает Браун, но не у провинившегося заключенного. «Ничего нет, сэр!» «Спасибо, подождите за дверью!» Охранники выходят. Положив ногу на ногу, начальник разводит руками. «Ну, Стоун, что тебя в этот раз не устраивает? На что ты там жаловался моему коллеге из... Эм, из продовольственного сектора?» «Ни на что, сэр!» «Совсем?» «Может, он чего интересного рассказал? Как вообще поживает этот торгаш?» «Вы позволите показать кое-что?» «Само собой!» Стоун раскрывает куртку и достает из хитро спрятанного кармашка многократно сложенный лист бумаги. «Это мне вчера передала Рене при рукопожатии». «Во время часа свободы, сэр», подтверждает сержант Риггс. Стоун протягивает записку. Ригс забирает её и передаёт Брауну. Тот быстро просматривает её. Что это? Внимательно вчитывается в текст, будто пытается разгадать секретный шифр. Описание состояния Луны и список необходимых медикаментов, сэр. Вам вероятно известно, что у Луны наблюдаются проблемы со здоровьем из-за стресса, вызванного тем, что вы запустили ящера во второй сектор, произносит Стоун, еле сдерживая гнев. Браун, не скрывая досады, смотрит на сержанта. Риггс разводит руками. Заметив замешательство руководства, 303-й переходит в аккуратное нападение. «Вы обещали мне возможность добиться ее сердца, а теперь убиваете!» «Имел место недочет», — цедит Браун, будто извиняясь за произошедшее. что он понимает, что начальник колонии никогда не стал бы оправдываться — Это в очередной раз доказывает, что некоторые вещи вышли из-под контроля. «Луна с утра находится в медблоке!» «Спасибо, сэр. На обратной стороне всякие мелочи, цветы, шоколад. Хотел устроить свидание. Сами понимаете, я не могу просить такое у заключенных». Браун недоверчиво пробегает взглядом по списку, затем спрашивает, подозрительно сузив глаза. «И чем закончилась ваша беседа с мистером Питтом?» По правде говоря, он сразу взял все в свои руки. Сказал, что знает меня, слышал о моих успехах. Похвалил. Было очевидно, что он мне льстит, чтобы затем что-то предложить. «Само собой, этому гаду всегда что-то нужно!» Взрывается Браун, оглядываясь на присутствующих, будто ожидая согласия. Но на их лицах ничего нет. Ничего, кроме страха, знакомого каждому заключенному. «Что было дальше?» «Он очень много знает о колонии, сэр. О последних событиях. Как будто кто-то сливает ему информацию». «Везде есть крысы, кто бы сомневался. Сидел себе пару лет тихо, не рыпался и вдруг сует свой нос в мои дела. И что же?» «Мистер пит сказал, что достанет все, что я попрошу, если я расскажу ему о карцере, о своих планах, о нашем клубе». спрашивала о Кае, о дикаре. Все, что я сказал, ему он и так знал. Потом я попытался выудить у него информацию, но он поймал меня на этом и прогнал. «Вот как! Что-нибудь еще?» И... Глаза Стоуна испуганно бегают. Он спрашивал, не планируем ли мы устроить бунт, «И если да, то как он может нам в этом помочь?» «И что ты ответил?» Браун смотрит на Стоуна воспаленными глазами. «Тут, сэр, я не рискнул солгать и сказал все как есть, что никто и никогда при мне не говорил о бунте, что ни один заключенный, хоть сколько-нибудь наделенный мозгами, не верит в возможность бунта в колонии на Луне». 303 третий нервно ухмыляется. Браун шутку не поддерживает, наоборот, задумчиво кивает. «Вот здесь ты сглупил, парень. Надо говорить людям то, что они хотят услышать, и тогда ты услышишь то, что нужно тебе. Ты вроде хитрый и малый, а не знаешь таких простых трюков». Он вздыхает. «А теперь ты у меня, и тебе нечего рассказать». «Сэр, по правде говоря, я и так собирался к вам после встречи с ним». «Я подумал, что это важно, то, что он копает под вас». Браун встает с кресла и легким движением руки призывает встать из Стоуна. «Идем!» – зовет начальник колонии, и они вместе подходят к одной из панелей. За стеклом Стоун видит первый сектор, мечущихся на терках парней. Отсюда и вправду прекрасный вид, все как на ладони. «Ты ведь не играешь со мной, Стоун?» «Нет, сэр. Конечно, нет». Только идиот будет пытаться вас обмануть. Помни, что я могу причинить тебе страшную боль. Если раньше я это делал с твоим телом, то теперь могу поскоблить ножом по твоей душе. Браун нажимает на сенсор, и на одном из экранов появляется медблок, где в одиночестве спит беспокойным сном Луна. Она вздрагивает, сжимает зубы, пытается повернуться, но ее кисти пристегнуты наручниками к койке. «Знаешь, она сейчас в бреду. Мы не совсем понимаем, что с ней происходит, но ей определенно тяжело и больно. Доктор Мэйхэм ей поможет, как только будет готово лекарство. Оно синтезируется. А пока Луна в таком состоянии, и она повторяет твое имя». Стоун поднимает глаза на Брауна. «Да, я не шучу, она зовет тебя». «Приятно, наверное, ведь это объективное доказательство того, что она тебя любит. Когда человек в бреду произносит твое имя, это что-то да значит. Кто бы мог подумать, сержант Рикс, еще пару месяцев назад, что Луна, девушка с железным сердцем и обненными глазами, в кого-то влюбится, не так ли?» «Да, сэр». На терках безбилетники начинают драку. Вокруг них мгновенно образуется кольцо смерти. «Обезьянки опять не поделили банан?» «Смотри на меня!» Браун щелкает пальцами перед лицом Стоуна, фокусируя на себе его бегающий от луны к происходящему на терках взгляд. «Давай послушаем!» «Рикс, включите звук в медблоке!» Смотровую мгновенно заполняет стон луны. Она цедит что-то неразборчивое. Наручники на ее руках дрожат, кулаки Стоуна сжимаются. «Всё, спасибо!» Динамики отключаются. «В первый день после приветствия, справляясь с расщеплением, ты выглядел точно так же». Стоун помнит тот день. Помнит, что Луна навестила его манящей галлюцинацией. И хоть вначале всё шло прекрасно, закончилось не поцелуем, а его сожжением. «Прямо сейчас у меня в карцере две девушки. Одна из них уже не жилец, а вторая...» К утру станет ясно. Может проверить стойкость нашей воительницы? Я могу распорядиться, и ее завезут в карцер прямо на каталке. Я не вру, сэр. Мистер Пит подталкивал нас к бунту, и все. Я выжгу твое сердце, если ты вздумал со мной играть, произносит Браун, наклонившись к уху Стоуна. Сэр, я ни на секунду не забываю о нашем уговоре и поэтапно его выполняю. «Дружу с дикарем и пытаюсь толкать шахтеров на рискованные дела. Вы не можете отрицать, мы действительно разбавили наши тюремные будни, а мое чудесное воскрешение до сих пор обсуждают». «Это правда», – улыбается Браун. «Уговор есть уговор. Я дал вам клуб, вы дали мне зрелище. Я дал тебе девочку, а ты дашь мне дикаря». «Да, сэр». Стоуну на глаза попадается небольшой экран со шкалой и надписью «Уровень недовольства – 17%!» «Ты свободен, но помни, я знаю, чего ты боишься сильнее всего. Я отберу у тебя то, что отобрал у многих других!» Браун стучит пальцем по экрану с изображением кривящейся от боли Луны. К ней подходит мужчина в белом халате, доктор Мэйхэм, и делает укол. Она успокаивается. Любовь — это величайший дар в этом месте и величайшее проклятие. Затем на голове Стоуна опять оказывается черный мешок, и все темнеет. Когда 303 возвращается на терке, он ощущает, будто само пространство изменилось. Воздух, наполняющий оба сектора, стал другим, густым, да и время замедлилось. Первыми его встречают друзья. Ничего не говоря, они подхватывают его, выброшенного на пол. Они ничего не спрашивают, потому что прекрасно понимают, что это вторично. Самое главное, Стоун жив и, насколько можно судить, здоров. 303-й встречается взглядом с Джаем и Рене, создающими видимость переговоров. Он кивает им, они кивают в ответ. Дело сделано. Затем он встречается взглядом с гладиатором, приложившимся к его скуле, на которой теперь красуется отек. Они кивают друг другу. Дело сделано. Последним он видит вышедшего на балкон Мелфота. И вновь кивок в обмен на кивок. Дело, чтоб его сделано он прячется в толпе, прекрасно зная, что никуда в действительности не спрятаться. Он только что был там, в смотровой. Видел с десяток мониторов шкалы, статистики, схемы, бесконечный поток цифрового анализа и меняющихся значений. И этот, явно транслирующий что-то исключительное, отдельное ото всех экран. Уровень недовольства. Как они его высчитывают?» Когда происходит отток адреналина, он будто очнувшись, бросает взгляд на камеру Луны. Ее там нет. Что с ней? Может, это все игры Брауна? Может, он пытается так намекнуть на то, что знает, что делают заключенные? Вероятно, он ждет финального шага, чтобы в итоге убить ее и сказать «Ну, 303 я тебя предупреждал». Тебя предупреждали все. И Павел, и мистер Питт. Вся система с первого дня предупреждала тебя, что это закончится плохо, что любовь — это величайший дар и проклятие в Мункейдже. «Дерьмо!» — шепчет Стоун. «Не знаю, слышишь ли ты меня, но если слышишь, если читаешь мои мысли, то знай, что я клянусь землей и луной, своей жизнью, последней ценностью, что осталось у меня. Клянусь своей жизнью, что я тебя убью». Во время часа свободы Стоун, подождав немного, собирается пойти наверх. Никто не пришел, да и, наверное, к лучшему. Ему предстоит еще один важный разговор, который он обдумывал с момента получения дневника «Феникс». Рано или поздно ему придется оказаться на пятом этаже. «Дэниел!» Обернувшись, Стоун видит во тьме очертания девушки. В этот раз он не ошибается. Это не Кайя, не Рене. Это Луна. Ее голос, ее Дэниел и ее глаза, которые она прячет, стоя полубоком. «Луна, что с тобой?» «Как ты?» «Я странно». Она не выходит на свет. «Прости, не могу подойти». «Почему?» Не ответив на его вопрос, она задает свой. «Как все прошло с мистером Питтом?» «Рене сказала, ты получил, что хотел?» «Да, это... не говори». «Если Кая посчитает нужным, расскажет сама. Это то, что принадлежит им с Павлом. Чужая тайна». Стоун кивает. Он понимает и принимает ее решение, ведь сам еле сдерживается, чтобы не заглянуть в дневник. То ради чего, из-за чего погиб Хадир. Кровавая посылка. Кровавый дневник. «Ты просил кое о чем? Узнать о смерти брата Мелфота. Мы поспрашивали. Ты ведь знаешь Майюри?» «Девушка Максимуса?» «Да. Она говорит, что тебе надо к нему». «К Максимусу?» «Да, он должен знать правду. Он был там, когда это случилось». «Максимус – верный солдат. Нет ни единого шанса, что он расскажет мне хоть что-то. Хотя, если я выиграю в бою...» «Насчет боя. Зачем ты согласился? Ты видел себя? Ты не готов к боям, не говоря уже о с чемпионом?» «Я не мог отказаться». «Все еще думаешь о своей репутации?» «И да, и нет. Это Максимус. Парни говорят, что он впервые вызвал кого-то с такими почестями, и он готов ждать, пока я восстановлюсь». «Это глупо. Все ради того, чтобы тебя не посчитали трусом. В этом бою нет никакой пользы ни для него, ни для тебя». «Ты не права. Мы все еще в колонии, и бои все еще имеют значение». Стоун усмехается своим словам. «Так странно все обернулось. Теперь ты отговариваешь меня, хотя знаешь, чем это чревато, а я, наоборот, рвусь в бой, потому что для меня честь выйти на ринг с чемпионом, с лучшим бойцом, которого знали эти стены». «Ему нужен бой с Павлом. Он использует тебя, чтобы выманить его». «Пусть так, но для меня это спортивное состязание. Пусть попробует меня пройти». Луна отворачивается». «Понятно. Будете мериться причиндалами». «Прости, я не могу отказаться». Кто-то сзади называет Луну проституткой. «Второй этаж, девятая или десятая камера», — определяет Стоун, не оборачиваясь. «Завтра я его достану». «Если тронешь его, то можешь сюда больше не приходить», — отрезает Луна он не может понять, куда делась та воинственная девушка, требовавшая ото всех вокруг защищать себя и близких кулаками, требовавшая жертвовать собой ради друзей. «Он оскорбил тебя!» — выдавливает из себя 303-й, представляя, как выбивает из крику на дурь. «Так же, как и многие другие, каждый день. И не только меня. Ты не все!» «Детка, навестишь меня сегодня ночью? Хотя бы во сне!» «Я вырву этому парню язык!» «Это было и будет. Меня это не интересует. Больше нет. Я не знаю, что со мной происходит, но чувствую, что меняюсь, будто становлюсь другим человеком. Как бы то ни было, ты ошибаешься, Дэниел. Я — это все. Я — Сектор 2. Меня не нужно защищать. Мне не нужен принц». «Встань в очередь, придурок! Сегодня она моя!» «Первый этаж, шестая камера», — цедит Стоун. «Мне тяжело сохранять спокойствие, когда я слышу, как они...» Он не договаривает «Максимус бы свернул ему шею». «Ты не Максимус. Почему ты на нем так зациклен?» «Он лучший боец, его уважает каждый в этом месте». «Но будь на твоем месте он, я бы никогда не вышла», — говорит Луна. И Стоун замолкает, понимая, что ему нечем крыть. «Ты другой». И поэтому я...» Она осекается. «Максимус солдат. У него есть обязанности, и его устраивает положение дел. Он хороший парень, но между вами есть разница». Она поднимает глаза, и Стоун вновь замечает во тьме два огонька. «Он не видит дальше этого». Луна кивает на стены колонии, затем поднимает глаза вверх на прозрачный потолок. «А ты смотришь туда, на землю». Ему и в голову не пришло пытаться что-то изменить ради Майюри. Он просто пытается сделать ее жизнь комфортней. Она усмехается. «Комфортней в клетке на Луне. А ты пытаешься сделать что-то ради всех». Теперь Стоун почти виновато опускает глаза, сдержав желание сказать «только ради тебя». Она права. Он рискует ради многих, потому что многие рискуют ради него. «Я знаю это». «Чувствую, ты хочешь спасти меня и всех остальных». «Шилюшка, я следующий!» Очередной выкрик, на этот раз с третьего этажа. он закрыв глаза, сжимает кулаки и зло мотает головой. «Ты ведь знаешь, что они кричат, потому что завидуют?» «Я бы тоже на их месте завидовал», выдавливает он улыбку. «Подойди, пожалуйста», говорит Стоун. «Лучше не надо». «Прошу!» Луна делает несколько нерешительных шагов. Она смущенно отводит взгляд, то вниз, то в сторону. «Посмотри на меня!» Луна показывает ему глаза, переливающиеся разными цветами, будто огни дальних звезд. Там, в космической пустоте, сталкиваются целые галактики. Взрываются звезды. Черные дыры пожирают все, что попадает в их магнитные поля. Луна опять отворачивается». «Они не говорят, что с тобой происходит». Луна качает головой. «Как ты сейчас?» «Стабильно». «Врёшь?» Луна, улыбнувшись, вытирает слезу. «Что бы со мной ни было, я хочу оставить это в себе. Я хочу быть сильной для всех. Хочу, чтобы все видели именно это. Я не привыкла, чтобы меня кто-то жалел. Мне этого не надо». что он знает». Знает, что ей не нужны жалость, комплименты, признания в любви, подарки, даже если это единственное на десятки тысяч километров яблоко. Она не похожа на остальных. Она другая. Девушка без прошлого. И если он ничего не изменит, то и девушка без будущего. Девушка, которой он прямо сейчас ничем не может помочь, а слова, за которыми не следуют дела, ее никогда не интересовали. «Ты был сегодня у Брауна». «Спокойно произносит Луна. «Как ты узнала? От Рене?» «От него. Он был в медблоке». Нахмурившись и едва сдерживая гнев, она добавляет. «Пришел проведать. Думаешь, он знает, что происходит?» «Нет, все по плану». он невольно отворачивается. Он хотел перестать ей лгать, но опять приходится. «Что?» – давит Луна. «Что он сказал?» «Ничего. Дэниэл, я умею видеть ложь?» Она подается вперед. Ее глаза будто вспыхивают. Она не спрашивает, а утверждает. «Он сказал тебе что-то обо мне. Сказал, что сделает со мной что-то. Он угрожал, так?» «Дэниэл...» Она медленно и четко выговаривает каждое слово. чтобы он не сказал, не верь ему». «Он убивает нас одного за другим, как не верить?» «Он грёбаный психопат», — цедит Стоун. «Плевать, просто не верь. Выброси из головы всё, что он сказал. Чтобы он не задумал, колония важнее, чем я. Колония важнее, чем один человек. Пусть говорит и делает всё, что хочет, но ты обязан пойти до конца, так что обещай мне». «Что?» «Обещай, если сегодня или завтра, или в любой другой день я умру, ты продолжишь идти к цели. Ты сделаешь все, что задумал. Обещай мне!» «Я...» Стоун собирается сказать то, что она хочет услышать, но замолкает. «Хватит врать. Ей и всем остальным. Больше нельзя. Он смотрит на нее виновато «Обещай мне!» — вскрикивает Луна. «Ее глаза становятся пламенно-красными». «Дэниэл, я не боюсь смерти!» Она протягивает ему руку. «Скоро придет ящер. Я должен кое-что успеть. Уходи!» Оставив ее с протянутой рукой, он почти убегает. Поднимается на четвертый этаж и, войдя в свою камеру, говорит. «Джейк, дай дневник!» «А?» – переспрашивает тот. «Дай грёбаный дневник!» – срывается Стоун. «А, прости!» Переглянувшись с Мареком, 320 вскакивает с койки, достает из-под блокнот и протягивает 303 му Тот выхватывает его, прислушивается. Гул вроде прежний. «Что у вас?» – спрашивает из-за спины Оскар, когда Стоун оказывается на лестнице. Он быстро поднимается на пятый этаж. «Больше нельзя тянуть. Больше нельзя бояться. Больше нельзя терять людей. Нельзя бояться терять людей». «Нам надо поговорить, но у меня не так много времени!» «У тебя его нет!» Звучит сигнал, и через семь секунд двери закрываются. Затем верещание ящера, этой твари, убивающей Луну понемногу каждый день. Павел слезает с койки. «Помнишь, как действовать?» «Да!» Русский отходит в темноту, как и тогда, в день, когда Стоун впервые оказался в его камере, отправленной на съедение. Ящер, обойдя остальных, ожидаемо останавливается у камеры Павла, выманивая, выпрашивая, предлагая убить. Предлагая Стоуну убить Павла, и 303 не сомневается, что первый тоже получает от ящера заманчивое предложение убить соседа. Через некоторое время тварь уходит. что он знает, куда она ушла, и знает, что ничего не может с этим поделать. Ящер ушел разбивать вдребезги сознание девушек, раздирать их тела, высасывать из них жизнь, заполняя освободившееся пространство страхом и ужасом. «Ты прислушивался к шепоту? Ну, в смысле, поддавался ему когда-нибудь?» спрашивает Стоун, провожая глазами ящера. «Хочешь знать, убивал ли я кого-нибудь из-за шепота, как это сделала Нун?» «Нун?» «Да, Нуней убила Яру. Круг Каи!» Павел указывает пальцем на новые шарики на стене. «Ты знаешь их имена?» «Я знаю имя каждого заключенного. Как ты это делаешь?» «Люди говорят, а я слушаю. А знаешь, что я слышал?» что к тебе закинули новичка на утро его нашли с тридцатью ножевыми ранениями это очередной миф в этой истории правда в каждом слове значит ты убил его простого бедолагу убил почему потому что он попытался убить тебя да ящер да а 30 на живых тоже ящер Вначале не хотел этого делать, но затем послушал шепот и захотел. Отсюда вывод. Между самообороной и тридцатью живыми тонкая грань. Не слушай, ящера. Не слушаю, но хочу его убить. Ты знаешь, как это сделать?» Павел молчит. «Эта тварь убивает Луну. Я должен что-то придумать». «Придумай». «Ты ведь думаешь лучше всех!» что он собирается ответить, но первый продолжает. «Ты хотел со мной поговорить. Ты был у Питты, и он рассказал тебе кое-что обо мне. Но мне плевать. Он считает, что ты его ненавидишь. Будь в камере сейчас он, а не ты, его бы наутро нашли мертвым. Без участия ящера. Меня отправила к нему кая Павел открывает глаза, смотрит в потолок. Стоун знает. Каждый раз услышав это имя, первый заключенный будто включается. Становится опасным. Становится живым. Он любит Кайю. Это было очевидно с самого начала. В его мире только ее жизнь имеет ценность. «Когда ты отправлял меня к ней, то знал, что она ничего не расскажет. У вас был уговор». «Ты ждешь от меня извинений?» «Нет». «Просто надеюсь, что все было не зря. Пит дал мне кое-что. Посылку, которую должен был доставить Хадир. «Спустя столько времени ты все равно пришел к ней», — усмехается горько Павел. «Семь месяцев и две недели. 35 трупов. 35 белых капсул. Ты знал?» «Нет. И ни в одной из них не оказалось тебя». «Хотя ты был близок несколько раз». «Послушай, посылка с самого начала предназначалась тебе», — серьезно произносит Стоун. «Когда Хадир узнал об этом, он сбежал». «Убийца не нашел посылку. Хочешь узнать, что в ней? Хочешь узнать, что хранил три с половиной года мистер Питтерио?» Павел не отвечает. Впервые с момента их знакомства 303 видит на лице самого опасного заключенного колонии страх, «Растерянность и тень чего-то похожего на боль!» «Лунный дневник! Видел когда-нибудь его?» «Много раз!» – не сразу отвечает Павел. «Держи! Кайя и мистер Пит просили передать его тебе!» Стоун протягивает блокнот. «Мне он не нужен! Оставь себе!» «Я не имею никакого права читать этот дневник!» «Пит сказал, что он предназначался тебе!» Павел встает с койки. Мне показалось, его мучила вина. Стоун пытается оправдать мистера Петерио, понимая, что первый вскипает. Павел идет в конец камеры и, качая головой, зло бросает. «Старый трус! грёбаный старый трус!» Он пинает металлическую стену. «Три года держал его у себя, потому что стыдился отдать мне. Посмотреть мне в глаза!» «Я не знаю автора дневника, но, по мнению Питта, он предназначался другому человеку. Не тому, кого заключенные называют дикарем». Павел замолкает, садится на нижнюю койку. «И теперь он решил, что этот человек вернулся!» «Скорее замучила совесть. Он отдал мне дневник, потому что я назвал тебя своим другом. Я понимаю, у тебя на этот счет свое мнение, но мне на него плевать». Того Павла, которого я увидел, попав сюда семь месяцев назад, больше нет. Ты изменился. И это видят заключенные. На терках от тебя больше не шарахаются, как от прокаженного. Шахтеры существуют благодаря тебе. Не знаю, каким ты был пять лет назад, когда прилетел на проект Moonlight но многие перестали тебя бояться и начали уважать. «Лучше бы боялись». «Это все, что у тебя есть, мне ответить?» Впервые за долгое время мы оба точно знаем, что я прав, а ты нет. Поэтому я отдаю тебе этот дневник, как того и просил автор, кем бы он или она ни был. О существовании дневника знают всего несколько человек, но никто не знает, что в нем написано. он протягивает дневник, и Павел нерешительно его забирает. Открывает первую страницу, исписанную ручкой, и тихо произносит. «Ее почерк». «Ее?» «Да». Павел закрывает блокнот и протягивает обратно. «Я отправлял тебя к Кае, зная, что она найдет способ рассказать тебе правду о Мунлайте. И она его нашла. Теперь, даже если Браун узнает, что кто-то проговорился, можно легко сослаться на Питта, а значит, она и дорогие ей люди защищены. Насколько это вообще возможно? И ты получил то, что тебе нужно». Тут все ответы. Стоун забирает дневник и говорит. Это личные мысли незнакомого мне человека. Не думаю, что имею право это читать. Кто-то должен. Я не буду. Если бы она увидела меня сейчас, такому человеку она бы не доверила свой мир. Ты больше похож на Павла Самсурова, а я на дикаря. Ты не дикарь, мотает головой Стоун. «Ты понятия не имеешь, сколько всего я натворил. Сколько ошибок. Хочешь знать, что такое Мунлайт и как он превратился в Мункейдж? Тогда открой дневник. У тебя в руках хроника событий», — Феникс писала его при мне, — «в самые счастливые и в самые тяжелые времена. Если ты не возьмешь, то я просто его разорву, потому что не чувствую, что достоин даже смотреть на него». Павел забирается на верхнюю койку, укрывается одеялом, отворачивается к стене. «Мистер Питт сказал, что в дневнике есть то, что поможет всем нам. Я могу этого не увидеть». «У тебя впереди вся ночь». Следующие полчаса Стоун лежит, не решаясь открыть дневник. Он разглядывает обложку со всех сторон. Сверху слышно сопение Павла. Затем Стоун слезает с койки и садится на полурешетки, подставив страницы под тусклый свет. Он напоминает себе, что все это ради высшей цели, ради ключа к спасению. Если мистер пит не соврал. Если слишком много, если. Слишком много условий, которые надо соблюсти. Где много, если, там мало шансов. Но ведь Стоун выжил. Семь месяцев в аду, и вот он жив, даже почти здоров. «Значит, с самого начала этот маленький шанс был. А есть ли шанс спасти всех?» «Из второго сектора слышен рев, истерика, где-то с краю. Не камера Луны, но чья-то камера. Он злится на себя за то, что чувствует облегчение от того, что страдает не его любимое. Не его любимое может погибнуть сегодня, а кого-то другого. Но с этим нужно смириться». Ведь, как сказала сама Луна, колония важнее одного человека. Он знает, что у него не получится смириться с этим никогда. А это значит, надо что-то делать. Надо их остановить. Надежда на лунный дневник «Феникс». Что может быть такого скрыто в какой-то тетрадке? Чего боится Браун? Стоун, дрожащий то ли от волнения, то ли от гнева рукой, открывает первую страницу. Конец четвертого эпизода. Текст читал Кирилл Головин.